Глава 44. Месяц спустя. Олег. «Торги начнутся через полтора часа», – вещает один из моих подчиненных. «Я только что созванивался с администрацией. Все наши договоренности в силе. Проблем для беспокойства нет никаких». В ближайшее время мы готовимся приступить к строительству нового жилого квартала. Проектная документация давно подготовлена. При этом земельный вопрос – До сих пор не решен. И это немного, но напрягает. Обычно подобных заминок у нас не бывает. Сказалась моя недолгая отвлеченность. Мэр поверил в себя и расслабился. Хорошо, держи меня в курсе. Перед тем, как погрузиться в рабочий процесс, открываю специальное приложение, в котором ведется трансляция с видеокамер, установленных в доме. Лена, словно медведь-шатун, варит себе кофе, стоя с закрытыми глазами. Ничего не могу с собой поделать. Испытываю неконтролируемый прилив раздражения. Ее работа ни одному нормальному мужику не может понравиться. Когда твоя женщина в компании десятка мужиков едет в три часа ночи на место разборок каких-то алкашей, в хер пойми каких саунах, это злит. Серьезно. К подобному трудно привыкнуть. Спорить с ней, как и давить, бесполезно. Остается только закипать и думать, как бы ее побыстрее отправить в декрет, а после в еще один, чтобы жизнь заиграла новыми красками и желание стать безработной появилось само собой. Раньше мне казалось, что дети появляются сразу, как только я затуплю и забуду про резинку. А нет, мой главный юношеский триггер оказался пустышкой. Вот теперь и приходится наблюдать за тем, Как пряничек после дежурства, покачиваясь, старается перебить сонливость и собрать себя в кучу. В такие моменты чувствую себя настоящим оленем. Совсем недавно я бы закопал любого, кто попытался бы мне заявить, что я буду словно привязанный ходить вокруг какой-нибудь девицы. С ней все иначе. Жизнь, как бы это дебильно ни звучало, реально заиграла новыми красками. Под всей той броней что защищает ее от окружающего мира, а заодно и сдерживает внутренний огонь моей девочки, прячется очень горячая, чувственная и ранимая малышка. Полтора метра кайфа. Ну ладно, чуть больше. Вместо того, чтобы работать, наблюдаю за тем, как Лена забирается на барный стул и, отставив чашку с кофе подальше, складывает руки на столешнице перед собой, опускает на них голову и прикрывает глаза. Уморившийся пряничек никак не может прийти в себя. Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне, кто бы мог подумать, очень хочется, чтобы догадка оказалась верна. В последние дни она стала утомляться гораздо сильнее. Надо ли говорить, в какую степь устремились мои мысли. Еще немного, и от желания стать отцом начнет подгорать. Олег, ты свободен? В кабинет заглядывает Дубовицкий. Кивнув, приглашаю его войти. Присаживайся. Жестом указываю на ближайшее кресло. В последнее время начальник моей службы безопасности захворал. И встречаться мы стали реже. Его, как и многих других, подкосил злосчастный ковид. Пошли осложнения. И теперь он уходит на больничный едва ли не каждый месяц. Рад тебя видеть. Перед тем, как присесть, пожимает мне руку. Хотел обсудить с тобой кое-что. Прослеживаю за тем, как его взгляд ложится на папку, зажатую в левой руке. Кузнецов снова что-то мутит. Чуйка срабатывает мгновенно. Ты, как всегда, проницателен. Этот уж шлепок никак не угомонится. Уже даже его батя понял, что у отпрыска крыша свистеть начала. Пытается найти для него свободное тепленькое местечко, поближе к столице. Не поможет. Я тоже так думаю. Дубовицкий выразительно смотрит мне в глаза. Он себе еще зубы до конца не вставил. Но Лену твою пасти продолжает. Наши ребята за ним тихонько приглядывают. Но ты сам понимаешь. Он имеет в виду, что никакая охрана не дает стопроцентной гарантии безопасности. Сбой, техническая накладка, да тупо человеческий фактор, присущий любому делу. Тем более... Помимо придурковатого Никитоса, на Лену точит зуб огромное количество народа. Многие считают, что она в курсе, куда делся общак, хранителем которого был ее отец. Я бы хотел сказать, что наша близость делает ее неприкосновенной. Но опять же, не для всех. Отморозков хватает. Что ты предлагаешь? Грохнуть его? И развязать войнушку с Кузнецовым-старшим? Кровожадный-то, однако, Олег. Дубовицкий потирает ладони, будто бы они затекли. Можно его в больничке прикрыть. К тому же, почему бы нам не рассмотреть вариант снятия его бати? Есть люди, кто готов поддержать идею. Бросив Дарину, Никита нагадил не только себе, но и отцу, а также лени. Да что там, даже мне долетело рикошетом немного. Наш многоуважаемый мэр, как и подобает хорошему родителю, рвал и метал, когда узнал, что его доченьку так подло обидели. Ему не составило труда узнать, из-за кого сорвалась помовка. Мы встречались с главой города по этому поводу, и я не могу сказать, что мои слова его успокоили. Я бы тоже не расслабился, пока не наказал взорвавшегося щенка. Но Лена объективно не виновата в атрофии мозга Никитушки. Мысленно усмехаюсь. Когда безопасники сообщили, как часто бывший трется вокруг Адамии, я таким рассудительным не был. Лихорадила от одной только мысли, что она решила скрыть от меня сей чудеснейший факт. И дело тут не в доверии. Просто я, в отличие от Лены, имею представление о том, каким больным на голову мудаком может быть Кузнецов. У нас с ним давние счеты, если хотите». Когда-то мы неплохо общались, все закончилось тем, что девчонка, которая, как оказалось, ему долго нравилась, можно подумать, я об этом знал. Отсосала мне в клубе. И у Кузнецова, заставшего нас крыша отъехала на всех порах. Огрызнуться в открытую у него не выходит а вот гадить по-мелкому его призвание. Поработай в этом направлении и усили охрану, пусть за Леной и на работе присматривают. Так уже. Безопасник осекается, напоровшись на мой выразительный взгляд. Кивает. Будет сделано. Слава Богу, что еще остались те, кто быстро смекает. Вечером возвращаясь домой, думая о том, что мне было бы спокойнее, если бы Лена круглосуточно находилась под моим личным присмотром. Только разве пряничек согласится? Войдя в холл, первое, что ощущаю, легкий аромат гари. Еще немного и я научился различать все оттенки неудавшихся кулинарных шедевров в своей девочке. женое мясо, пригоревшая каша, прилипшая к противням выпечка. Как бы странно ни звучало, ее попытки самосовершенствоваться кажутся мне милыми. Когда-нибудь у нее обязательно начнет получаться. А если нет, ты и черт с ним. Олег Викторович, вы сегодня рано вернулись. Вышедшая в холл экономка... Выглядит немного растерянной. Смотрит на меня как-то странно. Лена не предупредила, она уехала час назад. Мне уже эта новость не нравится. А куда ни сказала, к вашей матери, пожимает плечами. До меня запоздало начинает доходить, что как минимум одну из машин охраны я видел стоящей на подъездной дорожке, неподалеку от гаражей. Чувствую, как в глубине души начинает зарождаться плохое предчувствие. Сразу же набираю родительницу. «Лена, с тобой?» Спрашиваю, опустив приветствие. «И тебе, Олег, добрый вечер!» Мама сокрушенно вздыхает из-за моих херовых манер. «Нет, а должна?» «Мы договорились с ней завтра в обед выпить кофе!» Устала тру переносицу. «Пряничек, честное слово!» Тебе, ли на цепь сажать или чипировать?» «Иначе бесишь! Просто неимоверно!»